Что может последовать из этого, но отказаться от такого сближения было бы выше его сил. Слово баряк в течение всего разговора стучало в его висках. А Витя Тульский, смотревший во след Коляну, увидел, как... Откуда-то из проезда между домами выехала красная «Тойота» и подъехала к бровке тротуара в тот самый момент, как к бровке подошел Колян. Открылась дверца, Колян нырнул в салон, и машина, взревев мотором, понеслась прочь по мокрой улице. Все выглядело очень слаженно. Витя Тульский со вздохом допил пиво и поднялся, чтобы взять у стойки еще кружку он не боялся дождя но ему хотелось еще посидеть в безлюдном кафе откуда незаметно исчезли даже последние посетители баки коляна и осмыслить свои ощущения от разговора он нигде не лопухнулся выполнил наилучшим образом поручение пославших его людей и при этом остался цел что было немаловажно если учесть с кем ему пришлось иметь дело Однако на душе у него все равно было тяжело, ведь и взял еще кружку пива, пакетик чипсов, сел за столик и уставился на улицу, по которой в облаках водяной пыли пролетали машины. «Да нет, все нормально», — сказал он самому себе, — «это просто осень наступила, вот и все». Глава двадцать восьмая. Здесь варяг словно попадал в другой мир. Каждодневная суета, интриги, вражда и кровопролитие казались в этом мире нелепыми, словно нарочно придуманными кем-то для того, чтобы полностью занять и отравить существование человека на земле. А на Никитиной горе варяг, сидя на веранде, подолгу слушал шум ветра в кронах вековых сосен и берез и ждал, когда на него обратят внимание. Он вдруг остро ощутил, что остался совсем один после гибели Светланы и Олежки, и что у него теперь по земле ходят только два самых близких человека — Лиза и Лена. Они копались на разведенном им огороде, порой начиная шумно обсуждать различные кулинарные рецепты. Лена всегда говорила тихо, а шум создавала Лиза, уверенная, как все дети, что стоит крикнуть погромче, и собеседник непременно проникнется твоими мыслями. Варяк делал вид, будто читает, но сам больше слушал доносившиеся до него по ветру обрывки их разговоров, и мечтал. Мечты его, вероятно, от накопившейся усталости, были бессвязными и представляли собой скорее ряд картин, персонажами которых неизменно были они, Лиза и Лена. Когда Лена зачем-нибудь проходила через веранду в дом, она смотрела в его глаза, угадывала, что он думает о ней, и в уголках ее губ появлялись Знакомые милые морщинки. «Но скоро», — спрашивал Варяк, — «я специально не ел в офисе, а с кухни несутся такие запахи, я просто изнываю». «Я воспитываю Лизу», — с улыбкой отвечала Лена. «Она еще не выполнила трудовое задание. Нельзя ее отрывать. Это будет крайне непедагогично». Варяк смотрел вслед Лени, который легкой танцующей походкой двигался между грядок и вновь погружался в мечты. На голод он жаловался не совсем искренне, и потом, во время ужина, когда было подано мясо, тушеное с овощами и травами, Лиза огорченно спросила его, «Папа, что невкусно?» Владислав, в это время смотревший на Лену, вздрогнул и возразил. «Нет, что ты, очень вкусно!» Лена не сдержалась и прыснула, а Лиза пытливо посмотрела на взрослых